Глава 5 Определиться с месседжем. Месседж – сообщение, которое считывается целиком или частично, но не осознается тем, кто его посылает. Запутанность внутренних переговоров приводит к тому, что мы начинаем транслировать неясные, противоречивые сообщения сотрудникам и деловым партнерам. Случай 1 Воздух рядом с мэром. Саша разбирает свои недавние переговоры с табачным королем, которого он убеждал стать спонсором футбольного клуба. В итоге клуб получил самую маленькую сумму из возможных. Часть первая. Тяжело просить у короля. Саша, вы прекрасно знаете, что спорт в России датируется бизнесом, и на него нужны большие деньги. Я представляю футбольный клуб, и нам нужны деньги. Леонид Кроль. Вы говорите, я представляю эту сторону. А вы можете представить себе, что вы представляете большие деньги? Саша. Да, могу. Мало того, я в этой ситуации оказываюсь сам периодически. Ко мне приходят просить деньги на теннис, на проведение каких-то олимпиад в школах, на конкурсы рисунка. Мне приходится отказывать. Леонид Кроль. Что вы любите больше: просить или отказывать? Саша: Просить это момент унижения. Очень тяжело, когда тебе говорят: "Я подачек не даю. Можете уходить отсюда". Это т я ж е л ы й психологический момент. Этого человека не интересует история клуба, которому более 60 лет. Его не интересует то, что есть люди, ветераны футбола. Есть детские и юношеские команды, которые не бегают по улицам, а занимаются на полях. Одни говорят, я подачек не даю. Другие отвечают, я уже и так меценат, помогаю детскому дому. Давайте я представлю конкретного человека, к которому я пришел. Это сигаретный король. Леонид Кроль. Пожалуйста, садитесь сюда и расскажите не о нем, а от первого лица. Саша со стула табачного короля. руководитель самой большой табачной компании в регионе. Крупные контракты, есть отношения с властью, замгубернатора периодически пьет с ним водку или кофе. Помогает по 11 социальным программам, считает свою миссию выполненной в плане отдачи денег на социальные нужды. Все у него сложилось, все хорошо. Жена-любовница, что называется, дача на Кипре. Леонид Кроль. Я вас перебиваю. Мне кажется, вас полезно перебивать, чтобы вы не выдавали непрерывный эпос. Вы говорите как радио, как громкоговоритель на столбе. Вы рассказываете о том, какая трудная жизнь, какие плохие олигархи, как у них все схвачено, какая у них дача на Кипре. А сами они хорошему человеку, то есть вам, не дают на футбольную команду. «Саша со стула табачного короля». «Я добился всего сам. У меня большая компания. У меня большая дистрибуция. У меня все хорошо». «Тук-тук. Входит человек». Леонид Кроль. «Вот после тук-тук все ваши соображения о нем показались мне сразу искусственными. У вас заведомо сложился плакатно-публицистический образ. Олигарх Петров. Сигаретный король. Имеет дачу на Кипре». «А как этот человек о себе думает?» «Саша». Он считает, что добился всего сам. «Ой, я считаю». Леонид Кроль. «Вы думаете, что он человек, у которого все есть и который почивает на одном месте? А он себя чувствует секретарем, который, не отрываясь, ставит галочки. Как не забыть и ту шавку, и того зама-губернатора, и еще кого-то? Пропустишь галочку, не додашь кому-нибудь, долго будешь расхлебывать». Одному он друг, другому дает правильный откат, Его знакомят с этим, с тем, то есть у него беспрерывный поток событий. И когда приходит еще один человек и начинает голосом диктора из радиоприемника обличать «У тебя все есть, ты должен поделиться с футбольным клубом», он думает «Блин, 115 человек в списке, всем дал, со всеми рассчитался, пришел 116, как новенький. Откуда он взялся? Коммунист, что ли?» Или машина времени его принесла из какого-то другого репродуктора. Понимаете, вы пока что не попадаете в тон. Хотя вы сами опытный человек, социально успешный, но оппонента представляете нам таким, каких мы не знаем. У него голова забита делами, а вы говорите только и дел, что любовница, дача на Кипре, жена, ну и замгубернатора еще выпить. И все, жизнь сложилась». Вместо того, чтобы сделать основное дело, дать вам, 116-му в списке, денег, уезжает на свою дачу. Тезисы. Почерк героя выдавать непрерывный эпос. Он говорит, как громкоговоритель на столбе. В попытке увидеть своего собеседника изнутри он создает плакатный образ олигарха, тем самым не попадая в тон. Часть вторая. переговоры о месте рядом с мэром леонид кроль как вас зовут саша от лица короля алексей леонид кроль алексей кто к вам пришел чего хочет с а ш а от лица алексея человек известный позвонил попросился навстречу леонид кроль с чего он начал с вами разговор с а ш а от лица алексея «Он пришел говорить о том, как строится мой бизнес текущий. Есть ли проблемы?» «Леонид Кроль. И что, он на футбол вас пригласил? Билеты принес? Он вам какой-то платочек повязал, мячик подарил? Как он к вам пришел?» «Саша от лица Алексея». «Все правильно, так и было. Пришел с шарфом футбольного клуба. Принес пригласительный билет в v i p з о н у «Леонид Кроль. Мы этого не слышали раньше». Саша не успел сказать. Леонид Кроль, вы не успели, и это не случайно. Всегда существует внутренняя очередность, что зачем. Вы хотите убедить себя и собеседника, что для вас на первом месте и по ш е шестое рациональные доводы и разговор двух умных серьезных людей, а на шестьдесят седьмом месте у вас шарфик, и какая он сволочь жадная». но на самом деле у вас на первом месте то, что он сволочь. Вы пришли к нему, и вы уже знаете, что он вам даст, но даст не первому и мало, и вас это огорчает». Саша от лица Алексея. «Пришел ко мне Саша. Мы с ним знакомы по фуршетам и презентациям. Принес визитку, шарфик, пригласительные на ближайший матч. И начал говорить о делах, которые творятся в городе, в части земельных налогов, вопросов, связанных с лицензированием и так далее. Леонид Кроль. Хорошо, давайте покажем диалог, пересаживайтесь. Саша от своего лица. Алексей, привет. Вот пригласительный в v i p з о н у Матч состоится в ближайшую субботу. Можешь прийти с друзьями. На парковке будет организовано специальное парковочное место для вас. Мы тебя будем ждать. Там у нас будет фуршет на стадионе. Леонид Кроль. «Все, Алексей уже устал и вырубился. Он привык в своем 115-местном списке быстро понимать, кому чего, кто чего хочет и так далее. Все, его уже нет, ему уже скучно. Саша, понятно. В последней части могу сказать следующее. В v i p з о н е будет мэр, зам мэра и так далее. Там есть тусовка бизнесменов, поэтому приходи, будет интересно. Мэр ему интересен, он пока так и не смог найти на него выход». Леонид Кроль. «Тогда зачем этот месседж, длинный и подробный? Вот тебе фантик от конфетки, вот тебе шарфик, вот приезжай, когда тебе будет нечего делать, мы тебе парковку организуем. Зачем ему все это слушать? Вы торгуете контактом? Меняете контакт на определенную сумму. Это ваш настоящий месседж? Саша. К этому я и клонил». Леонид Кроль. «Сколько клонить к этому?» Он человек, который быстро считает, что сколько стоит. Во сколько вы оцениваете свой товар? Саша. Я предложил ему конкретные спонсорские пакеты разной стоимости. Каждый пакет значит места в вип-зоне и доступ к телу мэра. Он посмотрел, сказал, что подумает. Прекрасно понимая, что он не может так просто отказаться. Леонид Кроль. То есть единственный способ пообщаться с мэром – прийти на футбол? Саша, в принципе, да. Леонид Кроль. Я выясняю, на чем с т р о и т с я переговоры. Иначе в них очень много лишнего. Вы начали с вышибания слезы. Дети беспризорные, пойти некуда. Юношеские сборные разбегаются. Денег не дадите, пенсионеры у нас все заболеют от тоски». «Зачем эту пургу ему несете?» «Саша». «Нет, этого я не говорил». «Леонид Кроль». «Тем не менее, вы пришли с этим». «Саша». «Наверное». «Леонид Кроль». «Тут есть расхождение стилей. Когда вы рассказываете, что пенсионеры перемрут, а школьники все сядут в тюрьму, это один, как говорят, дискурс. Другая постановка вопроса, когда вы продаете место рядом с мэром». «Но вы хотите третьего». вы хотите к нему прийти и общаться на равных. Вы успешный человек, у вас футбольная команда. Он успешный человек, у него сигаретный бизнес. Вы про себя сомневаетесь, д о с т а т о ч н о ли у вас вес, как у менеджера своей футбольной команды. Правильно я вас понимаю? Саша, да. Леонид Кроль. Так это лично ваши внутренние сомнения. Вам обидно, что он на табаке сделал себе состояние, а вы на честном футбольном бизнесе, состояние не сделали. Это тоже некое в о д н о е вашего отношения к этим переговорам. Понятно, я излагаю? Саша, да, понятно. Леонид Кроль. То есть вы к нему приходите и говорите, «Слушай, у тебя одышка, но ты богатый. А я вот тренируюсь в свободное время, и деньги у меня тоже есть, потому что я хороший менеджер. Но вот я не такой богатый. Но у меня, кроме денег и спортивных навыков, Еще есть билет на место рядом с мэром. в т р о ё м садимся, ты, я и мэр. Остальных я выгоняю. Это такой спонсорский пакет. Я обсуждаю с вами возможность кратких и точных месседжей, потому что на табачном бизнесе сидят люди достаточно циничные. Саша, ясно. Тезисы. Монолог Саши для его собеседника скучный и слишком длинный. Необходимо более четко определиться с главным месседжем «продаю место рядом с мэром», то есть обмен связей на деньги, и вращаться вокруг него. Часть третья. Продать то, что не нужно покупателю. Саша. Он заплатил в конце концов минимальную сумму. Леонид Кроль. Чтобы отделаться, чтобы не нажить врага, Саша, чтобы не нажить врага, совершенно верно. Объяснил, что он уже достаточно много потратил на спортивные программы. Леонид Кроль «Вы пришли 116-м. Ему уже наверняка продали место рядом с мэром в городском туалете, в театре, универмаге, на пляже. У него уже мэр везде сидит». Смех «Вы к нему пришли на самом деле с очень для него небольшой ценностью». Саша «Может быть». Леонид Кроль тогда давайте вести внутренние переговоры. Почему вы, умный, успешный, сильный человек, ходите продавать то, что другим не нужно? Вы к нему приходите не как равный переговорщик, как вам хотелось бы, а как комивояжор. Приходите продать носки. Купи носки, иначе тебе будет плохо. Тогда должна быть веселая улыбка негра, у которого сумка с носками, украденными на фабрике. Вы веселый, молодой, напористый, и у вас куча носков, которые вы по дешевке сбываете. Саша, здесь другая ситуация. Леонид Кроль. Ситуация не другая. Это жестокая правда жизни. Ему нафиг не нужна эта парковка, место на скамейке рядом с мэром и прочее. Это все равно, что вы приходите и говорите «Эти носки приносят счастье. Надел носки, сразу около тебя материализуется мэр, и всегда будет место для парковки». Вы его не испугаете. Если вы к нему приходите как человек из ФСБ, или ОБХСС, или из ГИБДД и так далее, у вас одна цена. Если вы к нему приходите с другой ксивой, у вас другая цена». сколько не надувать щеки и не рассказывать ему о том, что дети плачут, сироты топятся, а пенсионеры стоят в очереди за веревкой. «Саша, я с вами поспорю. Он одного возраста со мной. Мы вместе с ним, условно говоря, играли в футбол с детства, и нам негде было играть. Это на самом деле так. Не было хороших полей. Сейчас поля появились хорошие, искусственный газон, грязи нет». можно надавить на то, что мы любили футбол играть. Леонид Кроль. Прекрасно. Но тогда выберите одну роль. Или вы человек, который посвятил свою жизнь помощи детям. Тренер, который все время проводит с детьми, чтобы дети хорошо играли в футбол. И вы ему говорите, «Ты бы не добился своих успехов, если бы тебе в детстве негде было играть в футбол». А если вы приходите к нему как циничная сволочь, которая продает ему место рядом с мэром, которое ему не нужно. Это другой разворот. Саша, там комплексное предложение, понимаете? Рядом с мэром — это раз. Надавить на то, что есть дети, которыми надо заниматься, и есть хорошее поле — два. Леонид Кроль. Они друг с другом не стыкуются, эти два предложения. Или вы продаете фальшивую Праду за три копейки у у н и е р м а г а Или вы открыли благотворительную лавку, собрали одежду у жителей и бесплатно раздаете ее бомжам. Саша, было еще третье предложение, пакет спонсорский. Это на стадионе плакаты, рекламная к а м п а н и я Леонид Кроль. Рекламные плакаты. То есть вы менеджер по рекламе в этой роли. Прекрасно. Но это опять разные совершенно месседжи. Человек у н ь е р м а г а с носками говорит... «А еще я тебе продам пакет. Рекламная акция. А вырученные деньги я не пропью, а отдам на благотворительность. Благодаря тебе у детей будет стадион». Андрей. «Самое место на стадионе табачной рекламе». Саша. «А почему эти вещи не могут работать вместе?» Леонид Кроль. «Потому что тогда месседж получается такой. Продам хоть что-нибудь. Дай денег, сволочь». Смех. Саша. а «Тем не менее он дал деньги?» «Леонид Кроль. Он всем дает деньги?» «Ну и вам дал немножко?» «Саша. Он оказался рядом с мэром. Он разместил плакаты на стадионе. Но на мальчишек денег не хватило». Смех группы. «Леонид Кроль. Как вы думаете, какой из трех ваших месседжей сработал бы лучше всего?» «Саша. Мэр. Леонид Кроль. «Тогда надо мэра продавать». «В любом случае вам надо выбрать, что именно говорить человеку. Человек сентиментально жестокий, надо вызвать у него слезу. Если денег не будет, птичка сдохнет, пионер подвернет ножку, старушка упадет в ямку. Выступить как человек, который занимается благотворительностью. А вы на всякий случай выступаете как к о м и в о е ж о р который набил в свою сумку все, что можно. Саша». нельзя заранее предусмотреть, каким окажется человек. Это первый разговор, можно ошибиться. Леонид Кроль. Можно ошибиться. Тезисы. Необходимо выбрать одну роль из трех возможных. Три послания одновременно вряд ли могут работать вместе, комплексно. На самом деле смешение трех дискурсов и попытка предложить спонсору в том числе то, что не является для того большой ценностью, образует месседж «Купи хоть что-нибудь, сволочь». Часть 4 Зависть чистого к грязному. Леонид Кроль. Саше лучше говорить коротко, внятно и красочно. Когда человек не знает, о чем правильно говорить, он начинает бубнить. А у его оппонента мало времени. Это простое правило, его легко запомнить. Много денег – мало времени. Мало денег – много времени. Когда человек говорит много и о разном, не зная о чем, остается впечатление, что у него много времени и мало денег. И он пришел к тому, у кого много денег и мало времени, и заведомо находится в позиции просителя. Если один соглашается лаконично выражать свои мысли и говорить то, что интересно другому, тогда другой понимает, мы с тобой одной крови. Поэтому нужны тебе деньги, возьми деньги. Саша привел нам пример двух полярных людей. Один занимается чистым делом, спортом, и приходит к человеку, который с разрешения властей губит нацию, официально торгует смертью и в качестве индульгенции за это должен всем платить, всем отслюнить положенное. Саша приходит как представитель общественности. Приходит 116-м. но ему кажется, что он приходит как четвертый в этой ситуации, и в этом его внутренний конфликт. Тезисы. Когда человек говорит много и о разном, остается впечатление, что у него много времени и мало денег, и он пришел к тому, у кого много денег и мало времени, и ставит себя заведомо в подчиненную ситуацию. Заметки на полях. Месседж. «Мы одного возраста играли в футбол», теперь я вынужден идти к нему просить. Саша Алексея не любит активно, завидует ему, ищет, как подкопаться. Но при этом хотел бы быть на его месте. Лучше бы он принял эту реальность и вел бой на этом плацдарме. То есть не забалтывал бы ситуацию и не смешивал переговорные карты. Твои чувства, внутренний конфликт, работают или против тебя, или на тебя. если этого конфликта не осознавать, они будут работать против. Как сделать, чтобы чувства работали на тебя? Первое. Высказать виртуально все ах ты сволочь монологи в сторону. Второе. Не притворяться простым. Третье. Не путать месседжи. Пугать, меняться ценностями, просить Христа ради. Выбрать один и его придерживаться. Четвертое. Найти краски. играли вместе, дети плачут, плакат спонсора. Пятое. Открыто выразить ч у в с т в о Я тебе завидую, ты молодец. Это удивит. Шестое. Не вводить бессознательного измора, не говорить длинно и не таить злобу. Эти переговоры могут проходить по-разному. с п а р и н г свои на лавочке, откровенная продажа, обмен, о б е щ а н и е на будущее, скрытая угроза. Что-то из этих повесток прорывается на поверхность попеременно. Лучше предварительно проиграть их все, выбрав наиболее уместную. В целом Саша зажимает чувства и косит под правильного. А он, несостоявшийся и плохо направивший эмоции в конструктивное русло, агрессор. Он боится своего нутра, там неспокойно. Он многое недоговаривает, отчего скрытое напряжение только растет. Нужна психологическая работа. Нужно сначала разобраться с собой. Случай второй. Отчислить отстающего. Дмитрий – владелец компании, которая за последние 10 лет сильно выросла. К нему обратился руководитель отделения, один из тех людей, с кем когда-то вместе начинали. Сотрудник просит прибавки к зарплате, говоря, что отказ вынудит его искать другую работу. Дмитрий недоволен этим сотрудником и готов отказаться от его услуг, продолжая привлекать его для внештатных консультаций. Часть 1: Три стула месседжей. Леонид Кроль. Фантазии сотрудника Дмитрия в том, что он хороший специалист. Почему бы ему не получить кусочек пирога? Есть и фантазия о дружбе. Он считает, что Дмитрий раньше был хороший. Он дружил, Он говорил, мы вместе. А что ж теперь он не дружит? Как только он мне понадобился, он не дружит. Значит, он мне враг. Он меня не любит просто так. А раньше он любил просто так. А тут Дмитрий говорит, ты иди куда хочешь, черт с тобой. н у и у нас тоже работай. Мы будем с тебя снимать сливки. Мы вытянем из твоего мозга все лучшее, что нам нужно. И три копейки заплатим. А сам работай где хочешь. ты себя еще в другом месте продашь, дадут они еще три копейки. 3 р и плюс т р копеек. Чем плохо? Я выделил условно три зоны переговоров, и мы сейчас их покажем на трех стульях. Дмитрий, вы сейчас он. Дмитрий, от лица сотрудника со стула о деньгах. Я развелся, мне пришлось снимать квартиру. Нужны деньги. В кризис мне уменьшили зарплату, «Сейчас мне ее повысили недостаточно. За это время я многое сделал, я стоить могу и больше. Я хочу больше денег». Леонид Кроль. «Жена, с которой развелся, хочет больше денег. Подружка, с которой стал жить, хочет больше денег. Хозяева квартиры хотят больше денег. Что ж это? Репка какая-то. Все за репку. Все хотят больше денег, а мне где их взять? Я хочу больше денег, дай денег». «Дмитрий». «Да». «Леонид Кроль». «Отлично. Это один месседж». «Вне какой бы то ни было логики. Дай денег». «На втором стуле что?» Дмитрий от лица сотрудника со стула о дружбе. «Ты меня, когда звал на работу, говорил, что ты хочешь, чтобы мы долго были вместе». «Сейчас ты мне предлагаешь...» «Леонид Кроль». «Я слышу. Ты хочешь, чтобы, когда я тебе надоел, мы развелись, как моя жена». «Хорошо». «А здесь что? На третьем стуле?» Дмитрий от лица сотрудника со стула о возможном уходе. «Я могу работать в другой компании, но я не очень верю, что там будет комфортно. Хоть и говорят, что здесь будет плохо, но опыт подсказывает, что это не факт. А в другом месте может быть и хуже, и что, вероятно, я ухожу с теплого насиженного места туда, где мне будет неуютно. Я попадаю в зону неопределенности». Леонид Кроль. очень хорошо. Тезисы. Люди живут больше в своих фантазиях, чем в реальном мире. И чтобы хорошо вести переговоры, всегда надо иметь в виду эти фантазии. Часть вторая. Опять тройка. Леонид Кроль. А есть ли какие-то условия, при которых вы бы считали, что можете платить ему больше? Дмитрий. Есть. Обстоятельства складываются так, что... что есть заказы, которые может выполнить только он. Леонид Кроль. То есть он медленно работает, он не руководит, а делает все сам. Он должен был улучшить работу, чтобы получать больше. Дмитрий. Он руководитель подразделения де юре, а де-факто он им не является, к сожалению, потому что как руководитель он не очень. Особенности предприятия таковы, что, как в Алисе в «Стране чудес», чтобы стоять на месте, надо быстро бежать. Чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Он не готов развиваться. Леонид Кроль. Дмитрий, мысль такая. Он должен развиться куда? Дмитрий, развиваться вместе с компанией. Леонид Кроль. В чем заключалось, что он не развивался? Он не руководит? Медленно принимает решения?» «Дмитрий. Да». «Леонид Кроль. То есть вы ему можете сказать «контролируй пятерых подчиненных, тогда получишь больше». Мы хотим, чтобы вы в своих переговорах получили некий ресурс, были более конкретны и внятны. Когда вы говорите «как руководитель ты меня не очень устраиваешь» или «чтобы догонять, ты должен бежать» – это очень общее высказывание. Вам кажется, что вы сказали нечто внятное, А партнеру не совсем понятно, что вы имеете в виду. Вы ему говорите, например, «Если бы ты внятно руководил пятерыми подчиненными, тогда бы у тебя были права на зарплату». То есть называете условия, при которых вы бы его оставили и стали бы ему платить больше. А нет, будешь читать «Войну и мир» на ночь, лучше поймешь, как устроен мир, станешь лучше работать. Марина, не опасно ли говорить так конкретно? «Леонид Кроль, я не знаю, как на самом деле. Я сейчас выясняю подробности о вашем виртуальном мире. Если вы будете для себя знать, что именно он хотел сказать этому человеку, он может говорить это или не говорить, но у него в голове будет четкая картина. Пока что человек получает размытые месседжи. Получая размытые месседжи, он в ответ думает то, что ему удобно думать. Обижается. Дружили-дружили, а потом решил со мной развестись». У меня сейчас такая полоса, со мной все разводятся. Недоумевает. Почему-то меня недооценивают, что делать непонятно. Вы это подтверждаете. Другие бежали быстрее, обогнали паровоз. Ты бежал медленнее, и тебя перегнал трамвай. Смех. Дмитрий. Если бы у него не уходили люди, которые для компании ценны, если бы не тот край, к которому он сейчас ведет. Леонид Кроль. То есть вы его наказываете. «Вы говорите, ты хочешь пятерку, а у тебя работа на 4 с минусом». Дмитрий. «На тройку с плюсом». Леонид Кроль. «А вы ему это раньше рассказывали, что у него не пятерка, а тройка?» Дмитрий. «Нет, я ему непосредственно не говорил». Леонид Кроль. «Но кто-то ему рассказывал?» Дмитрий. «Да». Леонид Кроль. ь к о г д а почему, когда вы говорите, вообще-то у тебя тройка с плюсом, «Но если ты будешь работать в другой компании, то мы к тебе иногда будем обращаться, ты нам даешь свои мозги, а мы тебе три копейки». «Он обижается?» «Дмитрий». «Он обижается. Для него это опасность выхода из зоны привычного комфорта». «Леонид Кроль». «Но вы же тоже не хотите потерять его целиком?» «Дмитрий». «Целиком нет». «Леонид Кроль». «Он заменим на работе?» «Дмитрий». «Конечно заменим, но это требует времени». а времени у меня не очень много. Тезисы. В ответ на размытые месседжи собеседник думает то, что ему удобно думать. Часть 3 Маленькая трясинка. Леонид Кроль к группе. Как Дмитрию вести эти переговоры лучше? Мы видим, что он выражает свои мысли слишком абстрактно, недостаточно четко. Он говорит довольно тихо, пытаясь все объяснить. Вызывает и говорит «Я директор школы, а ты отстал». Тот говорит «Как? Мы недавно вместе бревно носили и вообще друзьями были. Ты же сам говорил, что мы все вместе, в одной лодке». «Дмитрий, а он с этим согласен, что он троечник?» «Дмитрий, думаю, что нет, конечно». «Леонид Кроль, он-то думает, что он отличник?» И вы его покупаете как отличника по его предмету, а ставите ему тройку, скажем, по химии. Может, он здесь развелся, там развелся. Ему трудно понять, где он отличник. Тогда первый шаг — сообщить, где он отличник. А второй шаг — где он хорошист. Вот тут ты ни ш и л о ни м ы л о Здесь ты пустое место, ноль, двоечник. Тебя держим только потому-то и потому-то. Кто, как не ты по математике? И тогда с ним можно говорить. Тогда он уже не роняет собственное достоинство. Он понимает, что есть объективные оценки. По рисованию одни, по математике другие. Тогда Дмитрий тоже говорит более конкретно. «Слушай, я хотел бы тебя перевести в другую школу, но присылать к тебе, как к частному репетитору, за хорошие деньги наших учеников». Тогда тот будет думать. «Ага, меня не просто выгоняют из школы, меня переводят в репетиторы по математике. А чистописанием я и сам не хочу заниматься, на меня это депрессию н а в и в а е т руководить людьми, руководить отделом. Тогда это звучит по-другому. Я поэтому и пытаюсь расставить эти три стула, потому что возникает ощущение невнятности с обеих сторон. Дмитрий говорит «ты хороший парень, ты нам помогай советами». «Но ты плохой парень, мы с тобой вынуждены расстаться, потому что ты руководить не умеешь». «Поди пойми». «Надо ставить вопросы быстро и четко. Выбирай. Или ты остаешься у нас, и как только у тебя и с п р а в и т с я отметки по управлению людьми, мы тебе денег прибавляем. Или уходи и продолжай помогать нам советами». «Дмитрий». «Да, что делать, понятно». «Леонид Кроль». «У Дмитрия крупная компания». Он на самом деле крепкий переговорщик. И тем не менее, иногда он погружается в маленькую трясинку. Да, Дмитрий? Погружаюсь, конечно. Смех. Тезисы. При оценке сотрудника, контрпереговорщик, полезно проанализировать разные сферы его деятельности, применяя пятибальную шкалу, чтобы прояснить для себя качество его работы в каждой из них. в чем конкретно человек-отличник, а в чем троечник. Избегать противоречивых посланий. Ты хороший, но ты плохой. Размытость месседжей погружает в трясинку. Часть ч е т в е р т Все формулировать для себя, но не все высказывать. Марина. А кто первый к кому пришел? Он сам пришел с разговором о повышении зарплаты. Дмитрий. он пришел. Он разговаривал непосредственно со своим начальником и понимания в своей просьбе не нашел. В связи с тем, что он работает в компании давно, и я его лично принимал на работу, он пришел ко мне. «У нас есть специалисты, которые могут все разложить по полочкам, где сотрудник молодец, где не молодец. А в этом случае мы к переговорам не подготовились, не сделали так, чтобы ему стало понятно, как руководитель он нас не устраивает». Может, если бы обдумали беседу заранее, то и диалог было бы проще вести. Леонид Кроль. А я считаю, что дело не совсем в том, что не подготовились. Он поговорил со своим начальником, пришел к вам. У него нет шансов получить ваше «да». Если вы скажете «да», то нужно сказать «нет» его непосредственному начальнику. Мы обсуждаем, насколько вам легко найти у себя внятные месседжи. Месседж типа «Ты главная депрессивная скотина» может вслух не высказываться. Речь о том, чтобы сам Дмитрий перед переговорами осмотрел свое виртуальное пространство, чтобы знать, чего он хочет. И готовился к переговорам не столько интеллектуально, как ему привычнее, сколько эмоционально. Дмитрий мечется, человеку плохо, он из семьи ушел, а я его уволю. Но это вообще не должно касаться Дмитрия в данном случае. Есть личная история дружбы, где в чувствах Дмитрия к этому человеку присутствует растерянность. Неизвестно, где и сам Дмитрий находится. Дмитрий. Я понял, что я хочу с ним работать, но все, что могу предложить, это работа не руководителем. Скорее всего, он не согласится. Леонид Кроль. Если хочется, чтобы он остался как фрилансер... То в с т а е т вопрос, как это подать. Можно сказать: "Ты прекрасно разбираешься в этом, ты эксперт. Готовь наших абитуриентов, будем платить тебе больше". в с е чистая правда, но это правда по одному предмету, по математике, а не вообще. Тезисы. Определиться собственными месседжами не обязательно значит высказать их вслух в буквальном виде. Что и в каких словах сказать контрагенту? Это отдельный вопрос, который решается после того, как мы для себя внятно определили, что именно хотим донести до собеседника. Многие привыкли готовиться к переговорам в интеллектуальном плане. Между тем, гораздо важнее прояснить для себя заранее увидеть эмоциональную сторону предстоящих переговоров. Заметки на полях. Этот кейс еще и о том, что трудно быть одновременно хорошим, справедливым и плохим. Герой сердит на пришедшего сотрудника, ведь тот мешает ему всегда быть хорошим. И это о внутренних персонажах. Всегда хороший, справедливый и вынужденно плохой. Герой запутался не во внешних обстоятельствах, а в своих модусах действия и ощущения себя». Мы из бормотания и невысказанного бурчания про себя за того и другого переговорщика приходим к сценической ситуации и видим короткую пьесу, которая развлекает наглядно и показывает абсурд ситуации, нормальный житейский абсурд. И для того, чтобы в конце концов выйти к реальной ситуации, которая может стать переговорами, мы должны пройти и актуализировать недосказанный кусок пьесы абсурда. Мы видим, что толковый и успешный Дмитрий находится на самом деле в паутине собственного транса, когда существует неясность в голове и слишком многое недосказано. Используя метод проясненных месседжей, мы проходим через эту туманную область абсурдистской пьесы. В пьесе один человек говорит «Я начальник, у меня мало времени, я хочу есть, я тебя съем». А подчиненный ему отвечает т «Раз ты начальник, ешь меня». Я пошел. После чего начальник говорит, «Раз ты хочешь, чтобы я тебя съел, тогда ладно, пока оставайся». «Я тебя тут укушу, ходить ты толком уже не сможешь, но подползать к станку и работать будешь в силах, оставайся. Вот тебе бутерброд, деньги, привет бывшей жене, работай». Тот говорит, «Спасибо, друг, удружил». «Но все-таки можем ли мы вернуться к той ситуации, когда я делал вид, что я начальник и ты делал вид, что я начальник и моя подружка делала вид, что я начальник. Я по-прежнему могу имитировать свое существование. Или ты меня толкаешь к тому, чтобы я пошел, напился и свалился в канаву. Тогда дмитрий говорит: Ну знаешь, картина ужасная, очень правдоподобная, мне уже за тебя друг страшно стало. И потом, если ты свалишься в эту канаву, на меня некому будет работать. пока я найду кого-нибудь другого. Черт с тобой, оставайся. Буду делать вид, что ты начальник. Ты будешь делать вид, что ты начальник. Подружка пусть считает, что ты начальник. Давай отойдем от канавы. Я решил, пусть все остается по-прежнему. Так всем будет лучше. Уф. Дракон приходит к Айболиту и просит провести урок этики. Одна голова говорит, что этот тип сотрудник уж очень ее раздражает. Двигается медленно, людей в своем отделе учат плохо, на охоту сам не ходит и других сдерживает. К тому же живет в своей ветхой избушке, принадлежащей дракону, и не дает сделать капитальный ремонт. Скучный тип и совсем не развлекает дракона. Другая голова хочет получить пятерку по гуманизму за четверть. Она помнит, что этот сотрудник чуть ли не родился в компании, Во всяком случае он в ней с первых дней, и если его уволить, не выветрится ли окончательно тот старый запах, когда денег еще толком не было, но что-то такое уже начиналось? Третья голова смотрит грустно в сторону и шепчет про то, что все хорошо, а будет еще лучше, но вот скучно, няня. Ей самой стыдно иметь какие-то неправильные чувства, когда крестьяне на полях столь бодры и весело поют, прославляя дракона-помещика и радуясь мудрости, его вегетарианства и постоянного обучения всех ласковым взглядам. И не нужно думать, что драконы такие уж счастливые существа. Их головам договориться между собой непросто. Вот и приходится им постоянно уступать друг другу, и кто-то все время недоволен. И этот сотрудник тоже повод для переговоров голов, как бы ничтожен он ни был. Одна из голов давно назначена генеральным директором, другая несет функции акционера, а вот третья всего лишь эксперт, правда разбирающийся во всем лучше всех в большой компании. Судьба сотрудника решена. Он переведен в графу терпеливой благотворительности и ждет своей очереди для справедливого приговора. В этом вопросе мнения генерального с акционером совпали – Но вот эксперт, сдающий зачет по этике. Для этой головы призван консультант и тренер. Хотя бы в качестве жесткой расчески, чтобы почесать за ушами, успокоить и влить в ухо сладкий нектар н е о б х о д и м ы й и о п р а в д а н н ы й в этом случае жесткости. Конечно, для консенсуса всех голов, включая микроцефальную, бывшего сотрудника. Примечание. Микроцефалия. С греческого. значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Конец примечания. Случай 3 и с п ы т а н и е режиссера. Поиски жанра. Милана – кинорежиссер. Она хочет поднять свой профессиональный и финансовый уровень и возлагает большие надежды на свою идею большого телепроекта. Она предлагает себя телестудии в качестве исполнителя и автора идеи. Переговоры, по её словам, никак не сдвинуть с мёртвой точки. Привлечение посредника тоже не помогло. Часть первая. Кошки-мышки на деньги. Милана. Я пытаюсь внедриться в круги, в которые раньше никогда не попадала. Леонид Кроль. Зачем? «Чем вам было плохо в своих старых кругах?» Милана. «Нужно Милана, двигаться. Это просто естественный шаг, который многие рано или поздно делают в моей профессии. Я режиссер. Я предлагаю проект для студии, у которой влияние на мировом уровне. Они не дают мне прямого отказа. И могут никогда не дать. В какой-то момент нашелся человек». «Может быть, он и не имеет такого влияния, как он говорит, но он спросил, «Вам нужна помощь?» И я сказала «да». Леонид Кроль. «Личный продюсер?» Милана. «Нет, но он близкое лицо к тому человеку, который все решает». Леонид Кроль. «То есть он лоббист?» Милана. «По крайней мере, так себя преподнес». Я ему сказала, «Помогите мне продвинуть проект, и вы получите проценты». И он резко изменил свое поведение в мою пользу. При этом все время дает понять, что я неправильно веду переговоры. Вы что, хотите, чтобы нас всех посадили за взятку? Я понимаю, он чего-то от меня хочет, но не понимаю, что именно. Леонид Кроль. Когда девушка говорит, что не знает, чего от нее хотят, это очень плохой признак для начала переговоров. Если вы не можете договориться даже с человеком, который лоббирует ваши интересы, вам нужно сменить профессию». «Нет-нет, м и л а н такое ощущение, что он сам по себе никогда бы не рискнул лоббировать мои интересы». «Почему-то он этим заинтересовался. Мне кажется, что все-таки ему дали сверху такое распоряжение». «Леонид Кроль. Яркая интрига. Ему сказали...» пойди пощупай эту дурочку. Он пошел щупать. Дурочка прекрасно поддается. Живет на таких прощупываниях. Милана, пока ничего не сдвигается с места. Леонид Кроль, и никуда не сдвинется. Милана, хотя мне все время дают понять, что будет плохо, если я не добьюсь своего. Леонид Кроль, с кем надо вести реальные переговоры? Милана, «С тем, с кем я как раз и веду переговоры через этого человека, лоббиста». Леонид Кроль. «Почему он сам не ведет переговоры?» Милана. «Он мне уже даже сказал, предоставьте смету. На этом пока все». Леонид Кроль. «Что он от вас хочет?» Милана. «То, что я предлагаю, будет выгодно этой компании». «Ольга. Зачем тогда посредник?» Милана. «Им хотелось бы получить все, чтобы ничего мне не платить». им хочется получить бесплатно. Леонид Кроль. «Вы объясняете эту ситуацию очень запутанно. Мы не понимаем». «Это первое лицо, Милана?» «Да». Леонид Кроль. «Он может взять в р е ж и с с е р ы кого-то еще?» «Милана». «Он может взять 20 таких, как я?» Леонид Кроль. «Почему он тогда должен взять вас?» «Милана». «Потому что мой проект оригинален, и ему больше никто ничего такого не предложил». «Леонид Кроль. Что он хочет? Взять ваш проект без вас?» «Милана. Я открытым текстом спросила. Вы хотите меня отодвинуть?» «Мне сказали нет». «Леонид Кроль. Мало ли что сказали открытым текстом». «Что хотят закрытым текстом?» «Милана. Вот этого я не понимаю. Они хотят получить всю информацию от меня. Хотят, чтобы я это еще и поставила. Чтобы они получили дивиденды во время проката». «Но чтобы я ушла или делала проект за очень маленькие деньги?» «Посредник попросил проценты. 100 я сказала, нет, таких процентов не бывает». «Леонид Кроль». «Чтобы они получили сто процентов?» «Милана». «Да». «То есть это значит, если будешь работать бесплатно, пожалуйста, завтра мы уже договоримся». «Ольга». «А ты что получишь?» «Имя?» «Независимость?» «Милана». «Да, разговор об этом». но это же одноразовая ситуация. Леонид Кроль. Чего хочет ваш контрагент по переговорам? Кто лица, принимающие решения? Сколько их? Милана. Один человек принимает все решения. У него катастрофически мало времени, за ним ездят по всему миру, чтобы хотя бы просто встретиться. По крайней мере, он всячески показывает «на вас у меня времени нет», он афиширует это. «Но когда ты сидишь в зале, а он ходит мимо, и ты закрываешься, вроде как меня здесь нет, не обращайте на меня внимания», он говорит «Здравствуйте». Он показывает «Я все-таки вас вижу, алло, не надо мимо проходить». «Это меня совершенно дезориентирует, я не понимаю, что он все-таки хочет». «Он хочет, чтобы мы продолжали диалог, или чтобы я от него отстала?» Леонид Кроль. о «Исходя из вашего рассказа, понятно». что он человек чувствительный к чужим взглядам, славе и хочет, чтобы вы были на орбите. Но вы хотите быть в орбите на близкой дистанции, а ему надо, чтобы на дальней. А вы говорите так: "Я уже напрыгалась в отдалении и хочу быть около вас на самой близкой дистанции". Милана: "Да". Леонид Кроль: "А он говорит: "На близкой дистанции много тут ходит всяких. Вы у меня должны быть на шестом ярусе". А вы говорите: "На шестом? н е пусть на втором". «Не торгуюсь», — прерывает он. «Все, переговоры окончены. Вы говорите о первом круге, а он хочет, чтобы вы были на шестом». «Милана». «Я не знаю, чего он хочет». «Леонид Кроль». «Сделать вас второй после себя он не хочет». «Милана». «Это дело не власти, это дело исключительно денег». «Леонид Кроль». «Не хочу вас огорчать, вы вроде бы уже не маленькая девочка, но так не бывает». Тезисы. Человек, принимающий р е ш е н и е может хотеть общаться с вами, держать вас в поле зрения, но при этом оставаться на дальней дистанции. Метафора ближняя и д а л ь н и е орбиты. Важно понимать это положение дел. Часть 3 Все и сразу. Леонид Кроль. Вы не хотите работать бесплатно? Милана. Нет. Леонид Кроль. Тогда не портите себе кровь? «Милана, мне кажется, что еще не все шансы использованы». Леонид Кроль. «Давайте тогда обсудим, какие шансы остались. Вы раньше снимали то в Хацапетовке, то в Ивановке. Тут вам пришла в голову идея поработать с крутой студией, и вам говорят, хрен с ним, снимайте. Из города в степях вы сразу летите в Москву. Хочу все сразу, и ты, золотая рыбка, у меня будешь на посылках». «Вам говорят, ну, погодите, вы вначале, вначале, станьте хотя бы не старухой, а принцессой, у которой кругом бояре». «Нет, я так не договаривалась. Пускай эта золотая рыбка будет у меня на посылках». Они говорят, «Слушай, ты бы до этого что-нибудь сняла». «Милана, дело в том, что когда-то давно у меня была установка, что я готова сделать что-то бесплатно ради того, чтобы проявить себя». но уже много лет прошло, я достаточно сделала. И мне сказали люди, которые в этих кругах общаются, что так нельзя себя вести ни в коем случае, потому что ты сама себя как профессионал дискредитируешь. Тебя никто не купит, если ты говоришь изначально, что готова работать бесплатно. Леонид Кроль. Во-первых, так и есть. Вы готовы работать бесплатно. Милана. Я не готова. Леонид Кроль. Готовы? Милана. Нет, это было раньше. Я перестала крючок ловить. Тебе говорят, сейчас поработай за копейки, а зато мы тебя пригласим в следующий раз. А в следующий раз через 7-10 лет. Леонид Кроль. Все понятно. За 20 процентов вы готовы? Милана. Нет. 50 процентов я узнавала минимум, на который я готова. Леонид Кроль. Сразу волевым голосом, сразу жестко, и никаких переговоров нет в принципе. Я узнала, и должно быть так. При этом мы видим, что фактически есть только три цифры в голове. Первая цифра б е с п л а т н о и так Милана работала много лет. Вторая — сто процентов. Или он получает, или я, смотря по тому, кто тут золотая рыбка. А третья — черт с тобой, 50 процентов, а дальше посмотрим. Ничего промежуточного нет. И не факт, что это он не хочет вести переговоры. Милана, я не умею, я согласна. Леонид Кроль, не умеете? Выходите из игры. Милана, нет, я хочу научиться. Леонид Кроль, вы входите в политическую ситуацию. Это связано с политикой. А вы такая овечка, которая говорит, я занимаюсь творчеством. Милана, я не овечка. но я привыкла жить так, чтобы все были довольны, чтобы не было никаких конфликтов. Всегда принимала то, что мне предлагают. Но уже прошло, извините меня, пол жизни, и я хочу что-то изменить. Поэтому сейчас начинаю учиться вести переговоры, чтобы я могла не только учесть интересы всех, а и себе взять то, что осталось, все-таки пытаться в свою пользу поработать». Леонид Кроль. «Ясно. Вот, смотрите. «Мне кажется, ваша сказка о золотой рыбке. В ней вы старик, который готов делать, что ему скажут, ходить, носить сети, ловить и быть счастливым от того, что вообще дали поработать. Вы в ней и старуха, которая мечтает и видит на троне золотую рыбку, которая что хочет, то и делает. Вы и золотая рыбка, спасающая мифический шедевр, который принесет колоссальные деньги, правильно?» Есть еще какие-то персонажи у вас, кроме старика, старухи и золотой рыбки, оставленные за кадром? Милана, море еще есть. Леонид Кроль, что вам нравится в море? В море много всего, туда нырнешь, и все само собой получается. Там творчество, русалки, танцы. Но пока мы видим только рыбку, старика, старуху. Вы показываете сейчас очень высокую степень негибкости. Милана, да. Леонид Кроль, и говорите, дайте мне гибкость. И это вы называете переговорами? Милана, да. Леонид Кроль, где взять для вас гибкость? Этих валентностей мало для волшебной сказки. Где взять еще персонажей? Тезисы. Под героя подбирается сказка-метафора, помогающая увидеть в лице главных героев все его ипостаси в комплексе. В данном случае это сказка о золотой рыбке. Героиня одновременно и старуха, которая хочет стать владычицей морской, и старик, готовый работать бесплатно, и золотая рыбка, желающая принести студии чудесный проект. Трех этих жестких в а л е н т н о с т е й мало. Необходимо искать гибкость между ними. Часть 4 е а Доиться или бороться? Леонид Кроль «К вам приходит посредник. Представьте, что у звезды есть, к примеру, парикмахер. Он истрижет и успокаивает, одновременно сплетничает. И звезда может послать этого парикмахера поговорить с кем-то. Милана «Да, я понимаю». Леонид Кроль «Парикмахер не разменяет свою меру близости и власти, потому что он за три копейки парикмахер, а за 8 копеек еще и конфидент». «Не стройте иллюзии, что к вам пришел человек, который чего-то хочет от вас лично». Милана. «Я и не строю». Леонид Кроль. «Вы ему говорите. «Как бы я хотела с вами дружить, потому что, конечно, евнухи решают все». Милана. «Да, и он мне говорит, дружите со мной и делайте то-то и то-то, и ждите». Леонид Кроль. «Вы не хотите ждать?» м и л а н а «Я не умею, я хочу, но...» «Леонид Кроль, может научиться ждать?» «Эти люди фактически сейчас у вас принимают экзамен, но не на творческую составляющую, а на то, можно ли с вами иметь дело». «Милана, я это понимаю». «Леонид Кроль, не сбрыкнет ли она? У них плановое хозяйство по выдаиванию режиссеров. И когда появляется брыкливый режиссер, который молоко дает...» но бодается и копыт а м и стучит. Они думают, да, молоко-то есть, но есть ведь такие коровы, которые и молоко дают, и не бодаются. Нахрена нам эта бешеная корова? Выходите и думаете, какой будет прекрасный надой, и они с вами пополам доходами поделятся. А они говорят, эта корова брыкливая. Она как взбрыкнет, вообще молока не будет ни себе, ни людям. А вы опять о своем, но «Ну я же столько денег принесу. Вы даете много месседжей о том, что прекрасно знаете, как ведут себя хорошие коровы. Но все равно говорите «надоело быть небодливой коровой». Милана. Да, вот именно. Леонид Кроль. Идите тогда быком на к о р и д у Вы фактически и приходите быком на к о р и д у Не молоко давать, а бороться. А у них хозяйство... и главный фермер послал своего денщика, своего парикмахера, свое доверенное лицо поговорить с вами, испытать, что за корова такая пришла. У вас переговоров-то нет. Надоело бесплатно работать. Хочу быть сама старухой, чтобы, наконец, мне дали, что положено. Тезисы. Когда от человека, принимающего решение, к вам приходит посредник, его конфидент, не стоит строить иллюзии, что он чего-то хочет от вас лично. В плановом хозяйстве нужны смирные дойные коровы, которые не взбрыкнут. Поэтому меньше всего стоит вести себя, как бык на кориде. Иногда есть смысл выждать, чтобы пройти своеобразную проверку на способность сотрудничать. Часть 5 я Три минуты или ничего. Леонид Кроль. «А кто вам сказал, что нужно просить 50%?» «Милана. Бизнесмен, который говорит, насколько можно подвинуться». «Леонид Кроль. Он в кинобизнесе?» «Милана. Нет». «Леонид Кроль. Откуда он знает, как это делается в кинобизнесе?» «Милана. Он знает, как это делается в России». «Леонид Кроль. Россия – это длинный сериал, но она не вся живет по этим законам». вы ведете переговоры, не понимая исходных данных, непонятно с кем. То есть у вас переговоры делают то не знаю что, пойду туда не знаю куда. Милана, я знаю, как это делается в принципе, но эти ходы для меня невозможны, у меня нет связей. Леонид Кроль, то есть вы для них мелкая сошка. Вам о творчестве не стоит и заикаться, у других есть связи, они из кинодинастии, у них есть высокие покровители. Тогда может вам смириться? Милана, соглашаться на все? Леонид Кроль, о вы ставите условия, за которыми нет своих сил. Милана, я пока еще никаких условий не ставила. Единственное условие, которое я уже обозначила, что я готова платить проценты, но сто процентов эта сумма не обсуждается. Пусть они хотя бы один заплатят из принципа». Леонид Кроль. «То есть на один процент вы готовы?» Милана. «Нет». Леонид Кроль. «Решите для себя, каковы ваши реальные вводные?» «Смотрите, этот самый великий режиссер встретился с парикмахером и спрашивает. Поговорил?» «Поговорил». «Я с ней смогу за три минуты все решить?» «Что скажет парикмахер?» «Нет». За три минуты ничего решить не сможете. Она как джин, что был в кувшине на дне Аральского моря. У нее жуткое количество энергии. С ней нужно говорить часа три. Ты что, обалдел? Где я возьму тебе три часа? Вот примерно такой будет разговор. Этот человек хочет, чтобы предварительная работа была кем-то сделана. Милана. Он уже со мной попрощался, этот самый парикмахер. И в последний раз сказал... «Вы же все получили от меня. Я всю информацию вам дал. Идите». Я говорю, «Вы как будто со мной прощаетесь?» Он говорит, «Ну да. Мы же все обсудили». Леонид Кроль, «Что делать в этой ситуации?» Милана, «Я уже изобретаю какие-то новые, неожиданные, феерические появления на горизонте». Леонид Кроль, «Какие? Пожар, и вы спасаете директора». Милана, «Я, например...» Никто не одобряет этот ход. Знаю график его поездок. Хочу появиться в каком-то неожиданном месте на нейтральной территории. Леонид Кроль. То есть вы вступаете в сложную иерархическую игру. Обходите парикмахера. Непосредственно приближаетесь к шаху и говорите «Парикмахера надо убить». Милана. Ну почему? Леонид Кроль. У вас для себя невнятная картинка происходящего. «Мы выясняем вашу виртуальную картину переговоров». «Милана, такая я невнятная». «Леонид Кроль, они видели ваш продукт?» «Милана, я передавала три диска, но они их не смотрят». «Когда через девять месяцев он сказал, «Ой, а где можно посмотреть? Я чуть в обморок не упала». «Зачем они тогда говорят, пришлите материал?» «Леонид Кроль, они взяли диск и положили на полку, или потеряли». «Вы действительно думали, что они будут его смотреть?» «Милана». «Конечно, я надеялась». «Но мне сказал этот парикмахер, что в следующий раз надо носить диск вместе с компьютером, и когда момент настанет, открыть и показать». Леонид Кроль. Он говорит туфту. -ту. «Если так совпадут звезды». «Вы будете сидеть в зале в крайнем ряду, и у этого режиссера будет хорошее настроение, и он будет проходить мимо». и вы ему особенно хорошо улыбнётесь и напомните ему какую-то девушку из его молодости, и при этом у него ещё зачешется в какой-то части головы, вот тогда он и скажет «А нет ли у вас с собой?» и вы тогда достанете компьютер, откроете его моментально и нужную сцену покажете. Милана. Да. Тезисы. С невнятной позицией бесполезно идти на разговор с первым лицом, которая готова потратить на обсуждение вопроса лишь три минуты. Часть 6 с п р а в е д л и в о с т и нет. Ольга. «С такими людьми, как Милана, тяжело общаться. Вы сами точно не определились, что вы для себя хотите». Леонид Кроль. «Ей дали надежду. И она этой надеждой живет. И от нее трудно и грустно отказаться. Потому что все для этого есть и диски, и мастерство». но почему-то в жизни дубли так легко, как в кино, не ставятся. «Ольга, значит, в переговоры надо входить опять?» «Леонид Кроль, переговоры о чем?» Ей внятно сказали. «Ты капитан, но хочешь быть генералом. Тебе что, не нравится такая позиция? Есть погоны, есть оклад, есть должность. Ты чего хочешь?» «Всего хочу». «Всего мы тут не даем. У нас разделение, одному оклад – другому погоны, а третьему должность. «Возьми что-нибудь из этих трех. Ладно, черт с тобой. Возьми два пункта». Милана. «Я все поняла». Леонид Кроль. «Я предлагаю смотреть на ситуацию более трезво». Милана. «Справедливости нет». Леонид Кроль. «В сериале может быть справедливость. В жизни сначала одна треть, потом две трети, потом три трети». Милана. «Ясно». Леонид Кроль. «Не огорчайтесь». «Что делать?» «Расскажите». «Мы еще не закончили. Где для вас одна треть?» Милана. «Вы бы слышали их слова». Последний месседж был такой. «За вас должен кто-то поручиться. Человек с именем». «Я назвала человека с именем. Мне сказали, что очень хорошо. Пусть он замолвит слово. Потом поговорим». Леонид Кроль. «Вы же понимаете, что это очередное испытание?» что они реально хотят? Если бы вы согласились на одну треть, 33% от 100%, что было бы? Цифра огромная. Вы хотите, как мне кажется, и власти, и денег, и, Милана, любви. Леонид Кроль, конечно же, и любви. Но если все-таки брать треть, то что бы это было? Милана, слава. Леонид Кроль, славу вам предлагают? Пожалуйста. «Милана, то есть соглашаться на это?» «Леонид Кроль, я не знаю. Я сейчас спрашиваю о вашей внутренней готовности. Я на вашей стороне и тоже хочу, чтобы вы получили сто процентов. Но я понимаю, что в этой сделке нельзя получить сто процентов. Нужно стать маленькой мышкой, чтобы вначале пролезть в эту дырочку, а уже потом там увеличиться. Ваш способ уменьшится, в том числе согласится ь на одну треть. Милана, вы правы». Тезисы. Когда не можешь получить сразу желаемые сто процентов, а сделка очень нужна, то порой стоит на время стать маленькой мышкой и согласиться на одну треть. Заметки на полях. Леонид Кроль. Милана только постепенно рассказывает свою историю, не только нам, но и себе. Не просто вытянуть из нее, чего она хочет, зачем пришла и какой ответ ищет. Я ищу для нее ответы на следующие вопросы. С кем она ведет переговоры? Кто стоит за ней, а кто-то явно стоит, хотя этого она не говорит. Почему раньше она не шла ва-банк? Какие рычаги у нее все же есть? Где ее ходы, козыри? Мы здесь только в середине истории. Мы имеем дело с большой скрытностью, принципиальным недоговариванием. история разворачивается как детектив, и то, что мы определили этот жанр, и рождественской сказки из этой истории никак не получится, уже немало. Слушатель. Клиентка действительно в трудной ситуации, в переговорах, в творческих кругах настолько много тумана, подспудных игр. Непонятно, от чего зависит в итоге принятие решения, как оно происходит, с кем разговаривать, как себя вести. Леонид Кроль. Когда человек так акцентирует сложность среды, стоит посмотреть, какова его личная неопределенность и нерасставленность акцентов персонажей в его личной мизансцене. Если говорить «объективно жизнь трудна, в этих кругах она трудна особенно, тяжело переносить неопределенность», то это значит исходить из переговорной ситуации «вас много, а я одна». Этот тезис продавщицы и покупателя в данном случае переносится на великого режиссера, у которого нет времени и на всяких интересантов. Она говорит о том, что не получает внятных месседжей с той стороны. Но мы видим, что ее собственные месседжи очень невнятные. Она как бы перетягивает канат, соревнуется. «Сначала дайте вы мне внятные месседжи, тогда и я вам дам внятные месседжи». «Она-то сама здесь кто?» Я пытаюсь вывести ее на ощущение точек опоры в самой себе. Она же про себя бормочет эти цифры, я их из нее вытащил. Она не сказала «я готова работать за 50%», этого месседжа нет. Вместо этого она говорит «даром работать не буду». Это коучинг о внутреннем и внешнем. Внутреннее, субъективное, перевешивает. А хорошо бы, как принцип, чтобы 50 на пятьдесят. И это истинные 50 на пятьдесят в данном случае. В сказке о «Золотой рыбке» Милана хочет быть старухой и сама же говорит о своем контрагенте, как о капризной старухе. Она очень боится быть стариком из сказки, которому сказали «А вот пойди и сейчас поставь спектакль». «Поставил? А пойди-ка поставь второй. И приплати нам». «А знаешь, ничего, у тебя получилось. Пойди поставь третий. У тебя там ошибочка была. Можешь исправить». «Все, надоел. Пошел вон». Она этого панически боится. Боится оказаться в ситуации, когда ее используют. Когда она продешевила. И идет на амбразуру. Она довольно много времени потратила на этого человека и действительно не понимает, чего он хочет. И не по фактам, ни по воображению, н е находит рэперных точек. Но если Милана режиссер, то она отвечает за то, чтобы проходить все время на грани узнаваемой реальности и создаваемого фантазийного облака. В данном случае на переговорах нет фантазийного облака, оно не создано. Нет ни веселья, ни легкости, ни красок. И есть напряженность, обида и растерянность. Это плохие советчики для переговоров. Милана с к р ы т н о и не говорит, что сейчас является ее пружиной. Она много лет работала над чем-то другим. Почему сейчас наступил момент, когда именно этот телепроект ей так важен? Может быть, она с мужем разводится? Может быть, ей пора показать всем вокруг, что она столичный гений? Такое впечатление... что она ставит гениальный спектакль, чтобы кому-то утереть нос, а не для себя. Я в эту сторону не пошел, но почти уверен, что есть какая-то боковая энергия. Если бы она осознала, что здесь у нее сцена «показать мужу, какая я классная», когда бы ее реальное внимание, энергетика, распределились бы по эффекту лыж на ряд сцен. А сейчас у нее вся ставка «умереть» или «победить». Это ее сковывает. Ей нужно, если говорить в метафоре спектакля, петь на несколько голосов. А она сдавленным голосом поет арию из роли нищего «Дайте мне все». Она хочет быть главным режиссером, у нее дикое желание недополученной власти. Ее воображение полно интриг, о которых Милана не говорит, а лучше бы высказала хотя бы себе, сублимировала в каком-то художественном сюжете. И дело не в цифрах гонораров, а в месседже. Хватит меня использовать, я не с т а ж ё р хотя ее покупают именно как стажера. Она хочет навязать свои правила, справедливые. Ей говорят, что на свете правды нет, но нет ее и выше. Я добиваюсь, чтобы она это художественно сыграла и представила, раскрасила. Фактически, в качестве одного из выходов предлагаю ей поставить для себя свой четкий спектакль. Я считаю, что она должна быть не в одной роли, а в нескольких. с т а ж ё р Милая девочка, у которой все впереди. Режиссер-самородок, но и дать, что попросят, г о т о в а Режиссер-продюсер. Самый главный. Она же хочет быть только самым главным, и только это ее удовлетворит. Если Милана лучше пройдет все эти роли виртуально, то ей в реале не придется их играть. Она должна обжиться в нескольких картах, а не быть настолько фиксированной на одном значении. Помоделировать и пройти всех по кругу. Вспомнить, впервые ли в жизни она не получает то, что хочет. Все это подготовит ее к реальным, а не декларативным переговорам. Привычки в переговорах. Мне кажется существенным принципом. или мы управляем привычками, или они управляют нами. Мы можем проявлять на переговорах любые особенности, впадать в состояние жертвы, быть избыточно активными или, наоборот, ругаться, скучать и так далее. У нас внутри сидит множество разных образцов, из которых мы используем только небольшую часть. Задача – научиться управлять и тем, что на поверхности, и тем, что внутри. Наши привычки гораздо гибче, чем нам кажется. Их можно и нужно гнуть и тасовать, от этого мы сами становимся гибче, а значит сильнее. Я призываю не бояться меняться. Причем меняться – это не глобальная перестройка и ни в коей мере не выход в неестественность. Это всего лишь более широкое обращение к тому, что в нас и так есть. Мы никогда не можем... поменять свои привычки до конца, но это и не нужно. Важно не подпасть полностью под их власть. В переговорах большую роль играет переключаемость состояний.